Она быстро оттёрла платком свои глаза и бодро пошла впереди Степаниды. На главном пункте стояла уже готовая лазаретная линейка, чтобы отвезти их, в числе восьми сестёр, на передовой и промежуточный пункты. Куда через нарошно присланного ординарца просил их пожаловать инспектор, так как там есть уже раненные, и врачи крайне нуждаются для них в женской помощи. Тамара только успела в несколько жадных глотков выпить стакан воды и, подойдя под благословение начальницы, поспешила вслед за Степанидой сесть в линейку, где уже поджидали их остальные назначенные сёстры. Господи, благослови, перекрестилась она, и с ясным взором улыбнулась Степаниде, как бы говоря этим: "Вот видите, всё прошло уже. Был пятый час в начале. Уже совсем рассвело, ночные тучи рассеялись, и яркое солнце блистательно и весело подымалось все выше и выше среди голубого теплого неба. Линейка с сестрами местами с трудом двигалась по болотистой почве вдоль берега или среди войск, подходивших к переправе. Тамара с живым любопытством глядела на всю окружавшую ее обстановку. Из-под роскошных ветвей и кустов Тамаринда, купавшихся в самой воде, выглядывали, покачиваясь, наши понтонные лодки, в ожидании посадки следующего эшелона. По всей низменности, обходя затоны, тянулись длинными косыми зигзагами колонны пехоты, и четырехфунтовые батареи артиллерии восьмого корпуса. Люди, тяжело нагруженные боевым и походным снаряжением, в суконных мундирах, со скатанными шинелями через плечо, тяжело ступали по глубокой топе, на каждом шагу уходя в густую грязь по колено. И несмотря на солнечные лучи, начинавшие уже с раннего утра по-южному припекать все сильнее и сильнее, энергически преодолевали все эти тяжелые препятствия, лишь бы скорее дойти к переправе. Лошади тоже грузли, артиллерийские колеса увязали по ступицу, но охочие люди, забыв про усталость, беспрестанно вытягивали на плечах орудия и ящики из болота. Раза два помогли они и лазаретной линейке наших сестер Выбраться из густого месива глубокой грязи, с которым без их помощи не могла сладить четвёрка добрых артельныйх лошадей. Головы этих колонн направлялись в пространство неизменности, прикрытое спереди лиском. Гранаты между тем из правы и слева продолжали рассекать воздух сверлящим спиральным шипением своего полёта. Они бултыхались в воду, свистали через извняк и рвались между деревьями ломая сучья и ветви шлёпались в самый берег среди наших девятифунтовых батарей обдавая пространство вокруг себя и листой грязью рвались иногда и между колонн двигавшихся по топи самому лиску доставалось от гранат чуть ли не больше, чем остальным местам низменности Здесь на траве валялось много клочков и обрывков белья, платья, амуниции. Санитары с носилками быстро сновали по всему берегу, подбирая раненных и убитых. Последних сносили они на северную окраину леса, в кустарники, где их складывали редком. Но глядя на всё это, Тамара к собственному удивлению уже не испытывала такого ужасного потрясающего впечатления, как там на берегу, когда в её глазах тонули чёрные пантоны. Она действительно взяла себя в руки и несколько пообтёрлась, да и яркое солнышко, как бы наперекор всему, что делалось в ту минуту на этом клочке земли, светило так весело и приветливо, что невольно прогоняло из души всякие страхи, вливая в неё бодрость. уверенность и надежду, что всё даст Бог, кончится сегодня хорошо для наших. Будет победа.